Глава 26. Свет. Синее стекло, цветовые ванны Келлага, Институт спектра хром, хирургический луч и управление косметотерапии. Бригадный генерал Август Плезентон, уважаемый гражданин Филадельфии, В середине девятнадцатого века любил ломать себе голову над загадками неба. «Долгое время я думал, что голубой цвет неба, столь постоянный и вездесущий, просто должен быть теснейшим образом связан с живыми организмами на нашей планете». Плезантон решил поэкспериментировать. В 1860 году в своём имении он соорудил теплицу, где часть стёкла была синей, и посадил в ней виноград. Лозы начали расти очень бурно, возможно, не потому, что в теплице были стёкла синего цвета, а потому что дело происходило в теплице. Блезентон, однако, был очень воодушевлён, а его винограду обзавидовались все соседи. Затем, в 1869 году Блезентон как-то поглядел на свинью и подумал: "А что, если посветить синим светом на свинью?" Бесстрашный изобретатель Разделил своих поросят на две группы. Одних он держал в свинарнике с обычными стёклами, других со стёклами синего цвета. О чудо! Те свинки, что жили в свинарнике с синим светом, росли быстрее и отличались лучшим здоровьем. В других доказательствах Плезонтон не нуждался. Теперь он был готов громко пропеть диферамбы синему свету перед Простите за невольный каламбур всем светом. Вскоре блезентон представил вниманию публики чарующее, хотя и странноватое, видение будущего человечества, где благодаря силе синего света мы все станем гигантами с прекрасным здоровьем. И добьёмся того же от одомашненных нами животных. Какую жизневую силу мы сможем вдохнуть в болезненных детей, взрослых инвалидов и дряхлых стариков, как быстро все виды наших домашних животных размножатся, какими крупными и здоровыми они станут. Энтузиазм Плезантена оказался заразным. После того, как он изложил свои взгляды в самодельных брошюрах, распространявшихся по всей стране, стали появляться и затем множиться сообщения о чудесных исцелениях болезней и трав при помощи лучей, проходящих через синее стекло. В одном сообщении, адресованном Плезантуну, сообщалось о недоношенном ребёнке, парализованном от рождения, который начал двигаться после длительного лежания под синим стеклом. Другое письмо рассказывало о младенце с крупной опухолью, полностью исчезнувшей после облучения синим светом в течение часа каждый день. И так далее и тому подобное. Блезентон написал целую книгу о своих открытиях. Она была переполнена восторженными отзывами пациентов. А чтобы заполнить пустые места, автор изложил в ней свои, мягко говоря, необычные теории электричества и электромагнетизма. Забавнее всего, что эта книга была напечатана синей типографской краской на голубых страницах. Чтобы избавить глаза читателей от слепящего света газовых светильников, отражающегося от белых страниц обычных книг при чтении ночью. Вот почему за этим изданием по сей день охотятся букинисты. Применение синей краски было продиктовано заботой о тогдашних читателях, но утомительно для последующих. Светло-синие буквы выцвели, И сейчас их трудно разобрать. После публикации в 1876 году книги Голубой и солнечный свет внимание публики целых 2 года было приковано к этой теме. Второе издание книги Плезантена, где синий свет был представлен лекарством от всех болезней, от подагры до пролеча Вышла на следующий год, и производители стекла по всей стране толпой благодарили автора. Хозяева домов от Нью-Йорка до Сан-Франциско начали пристраивать застекленные террасы, либо совсем синие, либо хотя бы с несколькими створками из синего стекла. Водолечебницы также чутко отреагировали на спрос веществ, и принялись сооружать солнечные комнаты синим светом. Вскоре новая мода распространилась и на Европу. В Англии стали очень популярны световые ванны, а французские оптики даже наладили производство очков с синими стеклами. В 1877 году один журналист Scientific American писал, Сегодня мы уже привыкли, гуляя по улицам и проспектам, видеть перед собой окна жилых домов, внутри которых висят лазурные кристаллы. Солнечные же дни, немощные старики и просто больные люди нежится в небесных лучах, а на их лицах сквозь синие отблески читается надежда. Однако ту же самую статью можно назвать началом конца моды на синий свет. Это была первая из серии публикаций, где безумная идея была разоблачена именно как безумная. Удар был научно обоснованным. Scientific American объяснил, что нежность под стеклом синего цвета вы в реальности получаете меньше синего света, а не больше. Если вам и правда так хочется больше лучей из синей части спектра, то нужно просто стоять на открытом воздухе или, в крайнем случае, использовать обычное прозрачное стекло. Таким образом, Плессентон и его последователи просто немного задерживали часть солнечного спектра. Спустя неделю Сэнтифик Американ нанёс новый удар. Журнал утверждал, что во всех случаях излечения в кавычках под действием синего света причиной была лишь давно известная польза кратковременных солнечных ванн, а также существующий эффект плацебо. Плезентон пытался отругиваться, но конец был близко. В 1878 году мода сменилась И свистапляска вокруг синих стёкол исчезла так же внезапно, как возникла. Но хотя о синем свете и забыли, сама идея света лечения болезней исчезла не так скоро. Шарлатаны от медицины конца XIX начала XX веков продолжили свои изыскания в области целительного света. Искусственное солнце. Светотерапия идёт к вам домой. В 1879 году Томас Эдисон впервые продемонстрировал публике свою лампочку накаливания. Хотя он и не первый изобрёл такую лампу, именно его вариант оказался коммерчески рентабельным, дешёвым в производстве и долговечным. служил целых 1200 часов. На этом Эдисон не остановился. Он разработал первую электросеть и показал, как можно осветить всю округу от одного центрального генератора, подсоединённого к каждому из домов. Эдисон даже придумал первый счётчик электроэнергии. Как говорил великий изобретатель гали электричество настолько дешёвым, что лишь погаси будут жечь свечи. Революционное открытие Эдисона открыли врачам новое направление. Они начали эксперименты по влиянию концентрированного света на болезни. Появились и научно обоснованные области применения. Так, Денис Рюберг Финсен показал возможности облучения в лечении туберкулезной волчанки, за что был удостоен в 1903 году Нобелевской премии по медицине. Но и шарлатаны не заставили себя долго ждать. В 1890-х годах Джон Харви Келлог начал применять в своей лечебнице в Баттл Крик, штат Мичиган, солнечные ванны. Про хлопья на завтрак мы уже рассказывали. Вот как об этом писала газета 1893 года. Необходим специальный шкаф, куда помещается всё тело, кроме головы, и 50 электрических ламп мощностью 16 свечей, рассчитанных на напряжение 110 В. Они располагаются группами вокруг тела, так что, включая их по отдельности, можно направить свет на определённую область. Свет тонизирует пациентов, а кожа становится коричневой, будто после лежания на берегу океана. Фактически, световые ванны были чем-то вроде сауны с очень-очень жёстким освещением. Келок считал, что подобным образом можно вылечить тиф. скарлатину и диабет, а также помочь в лечении ожирения, цинги и запоров. В книге 1910 года Лечение светом. Практическое пособие по фототерапии для студентов и врачей, он так описывал преимущества световых ванн. Электрические световые ванны, продолжающиеся до появления у больного обильного потоотделения, Следует повторять 2-3 раза в неделю. Загар всей кожи благодаря воздействию дугового света отлично влияет на общее самочувствие пациента. Иными словами, Келок наткнулся на положительный эффект парения. Он заявлял, что его световые ванны использовались несколькими монаршими особами и титулованными фамилиями в Европе. после того, как английский король Эдуард был исцелен от подагры после серии световых ванн в Гамбурге. Как уверял Келлок, Эдуард впоследствии даже установил световые ванны в Виндзорском и Букингемском дворцах. Будете там в туристической поездке, не забудьте спросить у экскурсовода. Хорошо. Хорошо. Нет диагноза, нет лекарств, нет проблем. Житель индийского Бомбея Дилша Гадиали работал театральным администратором. Когда впервые узнал о цветотерапии, впечатлившись, он решил полечить племянницу своего друга от синдрома раздражённого кишечника. Для этого он использовал нехитрый набор Фиолетовую бутылку из-под маринада, керосиновую лампу и емкость из синего стекла с молоком внутри. Когда больная исцелилась, Гадиали понял, что нашёл своё призвание. В 1911 году он переехал в США, чтобы проповедовать идею светотерапии, а заодно заработать на этом состоянии. Смешав принципы светотерапии и применение синих стёкол, Гадиали создал так называемый Институт Спектрохром. Уплатив авансом 100 долларов наличными, любой мог пройти интенсивный курс спектрохромотерапии. и лично узнать от Гадиали о восстановлении радиоактивного и радиоэманоцеонного равновесия при помощи настроенных цветовых волн. Гадиали, как утверждалось, был столь гениален, что уже 11-летним ребёнком преподавал математику в колледже. В основе системы Гадеале лежала идея, что каждый химический элемент представляет собой один из семи цветов, на которые призма разлагает свет. Человек состоит в основном из кислорода, водорода, азота и углерода, что соответствует синему, красному, зелёному и жёлтому цветам. Приболели? У вас проблема с одним из цветов. Чтобы поправиться, вам надо просто добавить того цвета, который у вас бледноват, или заглушить слишком яркие цвета. Для этого Годиали придумал устройство под названием спектрохром. Это была коробка с 1000-ваттной лампочкой внутри. Пациенту оставалось ставить стекло нужного цвета в окошко коробки и включить лампу, чтобы... вбирать в себя лучи нужного цвета. Напоминаем, что при этом человек в действительности получает меньше света из выбранной области спектра, как и в случае с синими оконными створками. А ещё пользователи спектра хрома должны были стоять обнажёнными перед коробкой в определённые фазы луны. Влияние лунного цикла на электрический прибор так и осталось тайной, покрытой мраком. Не уверены, какой цвет выбрать при вашей болезни? Не беда. Вместе со спектром хромом вы получали специальную схему, которая помогала вам принять сложные решения. Так, желтый цвет улучшал пищеварение, зеленый стимулировал гипофиз, красный повышал уровень гемоглобина, Синий стимулировал жизненную энергию, лимонный восстанавливал кости. Ну и так далее. Как-то так вышло, что спектрохром стал хитом. Годиале продал к 1946 году 11 тысяч устройств, заработав более миллиона долларов. Как и Келлокк, пропагандировавший лечение без лекарств и операций, Гадиали со своим обещанием никакого диагноза, никаких лекарств, никакой хирургии, достучался до сердец тех людей, которые с опаской относились к медикам. И медикам это, конечно, не понравилось. Ещё в 1925 году Успешного дельца арестовали за то, что он перевёз через границу штата свою девятнадцатилетнюю секретаршу с безнравственными целями. Но это была не первая и не последняя проблема Гдиали с законом. В течение всей его жизни американская медицинская ассоциация и FDA пристально следили за его деятельностью, и у него постоянно бывали юридические трудности. Однако, благодаря незаурядному уму, Годиали находил все новые и новые способы продавать свою продукцию. Отказавшись от рекламы спектра хрома как излечивающего прибора, он начал продвигать его как устройство для нормализации. Клиенты теперь не лечились, а восстанавливали радиоактивное и радиоэмунационное равновесие. После такой смены формулировок Годдестам было сложно судить, где идеали заложенные или недостоверные сведения. Если уж гражданам так приспичило отдавать деньги за нормализующее воздействие спектра хрома, что ж, они граждане свободной страны. Годдели умер в 1966 году, но его идеи пережили его самого. Общество здоровья Динша Малага, Нью-Джерси. Зарегистрированная некоммерческая организация, руководимая наследником Гадиали, и по сей день торгует разнообразными книгами о светотерапии и смежной продукцией. Рубрика Интересный факт. хирургический луч и управление косметотерапией. Примерно тогда же, когда Гадиали перевозил свою секретаршу из штата в штат, цветное стекло вернулось на рынок благодаря хирургическому лучу фон Шилинга. Фактически, это был толстый кружок из цветного стекла, напоминавший ручное зеркальце. и его следовало держать над больным местом или травмой. Это я как бы концентрировала там свет определённого цвета. Примерно на тех же идеях была основана книга Семь ключей к исцелению цветом. Полное практическое руководство. Её написал в 1940 году некий Роланд Хант из управления космотерапии. Чего чего? Чтобы подчеркнуть преимущества хромотерапии, Хант не гнушался даже стихотворной формой. Довольно скверной. Три словно солнце из-за туч, мой голубой великий луч, как ты могуч, как ты могуч. Хант страстно хотел доказать, что вода, окрашенная в голубой цвет, он называл её цирулио. способно лечить дизентерию, холеру и бубонную чуму. Ссылаясь на рассказы, он уверял читателей, предположим, их было больше одного, что цирулюс спасла тысячи жизней во время эпидемии чумы в Бомбее. И снова нас встречает рубрика Интересный факт. на сей раз под названием фиолетовый луч. На стыке электротерапии и светотерапии появился фиолетовый луч, изобретённый Никола Теслой и впервые показанный публике на Всемирной выставке 1893 года. На организм в лечебных целях воздействовали электричеством высокой частоты. с высоким напряжением и малой силой тока. При включении прибора стеклянный электрод испускал загадочный фиолетовый свет, что само по себе создавало сильный эффект плацебо. Во-первых, это красиво. Устройство производилось множеством американских компаний и рекомендовалось при самых разных хворях, включая спутанность сознания. Лечили её, кстати, так. Обработайте аппликатором номер 1 область лба и глаз. Проведите по затылку и задней части шеи на высоком токе, обеспечивая прямой контакт с кожей. Проведите по позвоночнику и держите электрод в руке. Также важны озоновые ингаляции продолжительностью около 4 минут. После многочисленных судов и вмешательства FDA производители фиолетового луча были вынуждены в начале 1950-х годов свернуть свою индустрию. Сегодня эти устройства пользуются большим спросом у коллекционеров, в том числе благодаря их связи с личностью Николы Теслы, ставшего культовым персонажем уже после смерти. Да и сами фиолетовые лучи, испускаемые прибором, действительно смотрятся неплохо. Свет в конце тоннеля. Сегодня мы знаем, что свет помогает организму синтезировать витамин D, и лечение светом используется в нынешней официальной медицине. По некоторым показаниям, в том числе при сезонных аффективных расстройствах, депрессии, недомоганий при смене часовых поясов, псориазе и желтухе новорождённых. Реальный и очень простой пользой обернулось и сумасшествие XIX века вокруг лечения синим цветом. Именно оно поддвигло людей к созданию застеклённых веранд. У нас появилась возможность наслаждаться солнечным светом не выходя из дома однако синее стёкла для этого не требуется